Из того, что она сказала, можно было заключить, что в колледже она испытывала нечто вроде клаустрофобии. Слишком много избранных талантов собралось на слишком тесном пространстве. И растерялась, когда увидела работы других. В общем, виновата она сама. Дэвид вдруг увидел перед собой совсем другую девушку. Легко возбудимую, болезненно самокритичную, до крайности дотошную. «Да, она такая, если судить по той работе, которую он видел вчера». В то же время мышь старалась показать, что она не слишком обеспокоена своей несостоявшейся карьерой, во всяком случае не настолько, чтобы докучать Дэвиду своими излияниями. Они перевели разговор на более нейтральную тему, о художественном образовании вообще. Дэвида таким образом предупреждали. «Как самостоятельная личность, она совсем другой человек». И... Усвоить ее в отрыве от уродки, выполняющей роль катализатора, гораздо труднее. Мышь даже остановилась и обернулась, поджидая, когда подойдут те двое. Дэвид был почти уверен. Остановилась она не потому, что боялась вызвать у Генри ревность. Просто разговор у них не получился. Но от этого она не стала казаться ему менее привлекательной. Ничто, пожалуй, не говорило так о его душевном состоянии, как терзавшая его по дороге мысль о том, ждет или не ждет его в Котмине телеграмма от Бет. Не было смысла обманывать себя. Он откровенно надеялся, что отъезд Бет в Париж почему-либо задержится. Только, конечно, не потому, что серьёзно расхворалась Сэнди. Такую возможность они ведь не исключали. Ее отъезд действительно мог задержаться на день или два. А ему и нужен-то всего один лишний день. Но его мечта не сбылась. Никаких телеграмм в их отсутствии не поступал. Зато в порядке компенсации он получил еще одну, последнюю возможность побеседовать с Бресли тет-а-тет -тет. наедине французский. На большую часть вопросов биографического характера Бресли ответил в своей обычной манере. Но Дэвид все же чувствовал, что основные факты он излагает правильно. Некоторые же ответы звучали даже искренне. Дэвид попросил старика объяснить явный парадокс. и Его пацифизм в 1916 году и последующая служба санитаром в интернациональной бригаде во время гражданской войны в Испании. «Эх, трусил мой друг. В буквальном смысле. Была у меня целая коллекция всякой дряни» я на это плевал, считая чепухой. Рассел просветил меня. Слушал его речи, публичные лекции. Умнейшая голова, добрейшее сердце. Единственный в своем роде. Таких больше не встречал. Они сидели за столом у окна его спальни. Сзади них стояли две кровати. Дэвид попросил показать ему брака. Старик сказал, что когда-то у него была еще одна картина этого художника, но ее пришлось продать, чтобы купить кот Мине и произвести в нем необходимые переделки. Годы-то идут, с улыбкой продолжал Бресли. А я вот все, знаете ли, думаю. Может, это не было просто трусостью? Надо же в конце концов выяснить и выбросить из головы. Понимаете? Кажется, да. Старик смотрел в окно. Солнце уже заходило, его лучи освещали стволы деревьев. «Ужасно боялся. Все время. Ненавидел войну. Но надо было рисовать. Только это и помогало выдержать». Бресли улыбнулся. «Не смерти боялся. Молил Бога о смерти. А вот боль до сих пор чудится. Не выходит из памяти. Хотел зафиксировать ее» уничтожить, но не сумел изобразить. «Может быть, вам так кажется? Все остальные считают иначе». Старик покачал головой. «Это все равно, как соль сыпать на хвост. Не на дурака напали». Дэвид постарался отвлечь старика от этой больной темы и даже под конец рискнул предложить ему собственное лекарство. Если он отрицает параллели, о которых Дэвид говорит в своем очерке, то как совместить это с тем, что девушки восхищены его способностью помнить картины других художников? Бресли бросил на него косой взгляд и потянул себя за нос. а «Выдали меня, сучки, а?» «Пока вы спали, я выкручивал им руки». Старик опустил глаза и погладил рукой край стола. «Хорошую картину никогда не забываю, Дэвид». Он снова посмотрел в сад. «Имена, да». На что значит имя? Почти ничего». Он указал большим пальцем на картину брака и подмигнул. «Изображение-то, мол, остается, а это главное». «Стал быть, я могу не изымать себя из библиографии?» Бресли, словно не слыша вопроса, сказал. «Повешенный. Не Веронец. Лиса, кажется. Уже не помню». Он имел в виду одну деталь в глубине фрески Пизанелла, Святой Георгии и принцесса, которая послужила темой для одного из самых мрачных полотен серии Котмине. Оно не имело названия, но могло бы быть названо «Скорбь». Лес, фигуры повешенных и живых, которые, казалось, завидовали повешенным. Алисы не припоминаю. «Книга мучеников. Гравюра на дереве. Старый экземпляр был у нас дома». «Привела меня в ужас. Шести-семи лет. Гораздо страшнее, чем в жизни. Испания».